Рената Клебер Рената подстерегла Барбоса. Так она окрестила дедушку Гошу после того, как выяснилось, что он за птица, возле каюты. Судя по мятой физиономии и растрепанным сединам, комиссар только что восстал от сна. Видно, завалился в кровать сразу после обеда и продрых до вечера. Ловко ухватив сыщика за рукав, Рената приподнялась на цыпочках и выпалила. «А что я вам сейчас расскажу?» Барбос, испытывающий взглянул на нее, скрестил на груди руки и нехорошим голосом сказал, «С большим интересом послушаю. Давно собираюсь с вами потолковать, мадам». От такого тона Рената несколько насторожилась, но решила ерунда, просто у Барбоса не сварение желудка или, может, видел во сне дохлую крысу. «Я за вас сделала всю работу». Похвасталась Рената и оглянулась по сторонам, не подслушивает ли кто. «Пойдемте-ка к вам в каюту, там нам никто не помешает». Обиталище Барбоса содержалось в идеальном порядке. Посреди стола красовалась знакомая черная папка, рядом ровная стопка бумаги и аккуратно отчиненные карандаши. Рената с любопытством повертела головой туда-сюда, заметила и щетку для обуви с банкой ваксы и сохнущие на бечевке воротнички. «Скуповат, усач. ж таблеты чистит и постирывает это, чтобы прислуги чаевых не платить». «Ну, выкладывайте, что у вас там?» Раздраженно буркнул Барбос, недовольный Ренатиной любознательностью. «Я знаю, кто преступник», — гордо сообщила она. Это известие не произвело насыщика ожидаемого эффекта. Он вздохнул и спросил. «Кто же? Вы что, слепой? Это же видно невооруженным взглядом!» Рената всплеснула руками и уселась в кресло. Все газеты писали, что убийство совершил псих. Ни один нормальный человек учудить такого не мог, правильно? А теперь прикиньте, кто у нас сидит за столом. Конечно, букетик подобрался, бутон к бутону, сплошь одни зануды и уроды. Но псих только один. На баронета намекаете? спросил Барбос. Сообразили, наконец! Жалостливо покачала головой Рената. Ведь это яснее ясного! Вы хоть видели, какими глазами он на меня смотрит? Это же зверь! Монстр! Я боюсь одна по коридорам ходить. Вчера. Встретила его на лестнице, а вокруг не души. Так внутри все и екнуло. Она схватилась рукой за живот. Я за ним уже давно наблюдаю. По ночам у него в окне свет горит, а шторы плотно задернуты. Вчера была маленькая такая щелочка. Я заглянула с полубы. Он стоит посреди каюты, руками размахивает строит жуткие рожи, кому-то пальцем грозит. Кошмар! Потом, ночью уже, разыгралась у меня мигрень, вышла подышать свежим воздухом. Вдруг смотрю, стоит на баке наш псих, голову к небу задрал и смотрит на Луну через какую-то железяку. Тут меня и осенило! Рената подалась вперед и перешла на шепот. Луна-то полная, круглая. Вот он ошалел. Он маньяк, у которого в полнолуние. Кровожадность просыпается. Я читала про таких. Что вы на меня как на дуру смотрите? Вы в календарь заглядывали? Рената с торжествующим видом достала из редикюля календарик. Вот, полюбуйтесь. Я проверила. 15 марта, когда на улице Гринель убили 10 человек, как раз было полнолуние. Видите? Написано черным по белому. Тлейн, люн, полнолуние. Барбос посмотрел, но довольно лениво. «Да что вы таращитесь, словно филин!» — рассердилась Рената. «Вы хоть понимаете, что сегодня опять полнолуние. Пока будете тут рассиживаться, у него снова ум за разум зайдет, и он еще кого-нибудь укокошит. Я даже знаю, кого меня. Он меня ненавидит!» Ее голос истерически дрогнул. «Меня все хотят убить на этом мерзком пароходе. То африканец набросился, то азиат этот пялится и желваками шевелит, а теперь еще сбрендивший баронет!» Барбос смотрел на нее тяжелым, не мигающим взглядом, и Рената помахала у него перед носом рукой. — Ау! Мсье Гош, вы сейчас мне уснули? Дед крепко взял ее за запястье, отвел руку и сурово сказал. — Ну вот что, голуба, хватит дурака валять. С рыжим баронетом я разберусь, а вы мне лучше про шприц расскажите. Да не крутить! Правду говорить! Рявкнул он так, что Рената вжала голову в плечи. За ужином она сидела, уставившись в тарелку. Ксота из угрей почти не притронулась, а всегда ела с отменным аппетитом. Глаза были красные, опухшие. Губы время от времени чуть подрагивали. Зато Барбос был добродушен и даже благостен. На Ренату поглядывал часто и не без суровости, но взгляд был не враждебный скорее Отеческий. Не так уж грозен комиссар Гош, каким хочет казаться. «Солидная вещь», — сказал он, с завистью глядя на часы Биг Бен, стоявшие в углу салона. «Есть же счастливые люди!» Монументальный приз не влез к Фандорину в каюту и временно поселился в Винзоре. Дубовая башня оглушительно тикала, позвякивала, похрюкивала и каждый час закатывала такой набат, Что с непривычки все хватались за сердце. А за завтраком, когда Биг Бен с десятиминутным опозданием известил о том, что уже девять, докторша чуть не проглотила чайную ложечку. К тому же, в основании башни была явно узковата, и при сильной волне начинала угрожающе раскачиваться. Вот и сейчас, когда ветер посвежел, и белые занавески на распахнутых окнах капитулянски затрепыхались под ветром, Биг Бен расскрипелся не на шутку. Русский, кажется, принял искреннее восхищение комиссара за иронию и стал оправдываться. Я им говорил, чтобы часы тоже отдали падшим женщинам, но господин Дрие был неумолим. Клянусь Христом, Аллахом и Буддой, когда прибудем в Калькутту, я забуду это страшилище на пароходе. Никто не посмеет навязать мне этот кошмар. Он тревожно покосился на лейтенанта Ренье, тот дипломатично промолчал. Тогда в поисках сочувствия дипломат взглянул на Ренату, но она ответила суровым взглядом из-под лобья. Во-первых, настроение было скверное, а во-вторых, Фандорин с некоторых пор был у нее не в чести. Тут была своя история. Началось с того, что Рената заметила, как квелая миссис Труффа оживает прямо на глазах, если оказывается поблизости от душки дипломата. Да и сам мсье Фондорин, судя по всему, относился к той породе записных красавцев, кто в каждой дурнушке умеет усмотреть что-нибудь пикантное, ни одной не пренебрегает. К этой разновидности мужчин Рената в принципе относилась с уважением и даже была к ним неравнодушна. Ужасно любопытно было бы узнать, Какую изюминку откопал голубоглазый брюнет в унылый докторше? А то, что он испытывает к ней определенный интерес, сомнений не вызывало. Несколько дней назад Рената стала свидетельницей забавной сценки, разыгранной с участием двух актеров. Миссис Труффа, амплуа «Женщина-вамп» и мсье Дорин амплуа «Коварный соблазнитель». Аудитория состояла из одной молодой дамы, на редкость привлекательной, хоть и в интересном положении, притаившейся за высокой спинкой шезлонга и поглядывавшей в ручное зеркальце. Место действия — Карма. Время — романтичный закат. Пьеса исполнялась на английском языке. Докторша подкатывалась к дипломату по всей слоновьей науке британского обольщения. Оба действующих лица стояли у перил в полоборота к уже упомянутому шезлонгу.